Глава двадцать пятая. Время скорби еще придёт, сказал себе Роберт Лэнгдон. Сейчас время действовать. Он уже попросил Уинстона поискать в архиве службы безопасности музея информацию, которая могла оказаться полезной в поисках убийцы, и потом негромко добавил, что неплохо было бы проверить, нет ли связи между епископом Вальдеспино и адмиралом Авилоей. Агент Фансеко вернулся, все еще держа мобильник возле уха. Да, да, говорил он в трубку. Ясно. Немедленно. Дав отбой, он повернулся к Амбре. Она стояла рядом, растеренная и подавленная. Сьернирета Видал, собирайтесь. Дон Хулиан приказал немедленно доставить вас в Мадрид в Королевский дворец для вашей безопасности. Амбра заметно напряглась. Я не могу бросить адмендо здесь вот так. И она сделала шаг в сторону тела, покрытого одеялом. Об этом позаботятся местные власти, ответил фон Сека. Скоро приедет следователь. С телом мистера Кирша будут обращаться бережно, со всем уважением. А сейчас мы должны ехать. Мы предполагаем, что вы в опасности. Никакой опасности нет, воскликнула Амбра, шагнув к телохранителю. Убийца имел прекрасную возможность застрелить меня, но не застрелил. Его целью был Эдмунт, это же ясно. Сеньорита Видаль. Жилы на шее Фансики вздулись. Принц приказывает отвезти вас в Мадрид. Его тревожит ваша безопасность. Нет, отрезала она. Его тревожат политические последствия. Фансика перевел дыхание и понизил голос. Сеньорита Видаль. То, что случилось сегодня вечером, страшный удар для Испании и для принца. То, что вы согласились вести вечер, очень неудачное решение. Лэнгдон внезапно услышал Уинстона. Профессор службы безопасности музея просматривало записи внешних камер видеонаблюдения. Кажется, что-то обнаружили. Лэнгдон выслушал его и махнул рукой Фансеки, прерывая его спор Самброй. Сэр, компьютер установил, что камеры на крыше музея зафиксировали автомобиль, на котором уехал убийца. Правда, машину видно лишь частично и сверху. Вот как, казалось, Фонсека удивлен. Лэнгдон передал агенту слова Уинстона. Черный седан на служебной подъездной аллее. Номера не читаются. Поскольку съемка велась сверху, на ветровом стекле видна необычная наклейка. Что за наклейка? грозно спросил фон Сека. Мы поднимем потревоги местную полицию и пусть ищет. Эту наклейку, зазвучали слова Уинстона в голове Лэнгдона. Я не смог идентифицировать, но сравнив изображенный на ней знак со всеми известными миру символами, нашел одно совпадение. Лэнгдона оставалось только поразиться, насколько быстро работают электронные мозги Уинстона. Знак на наклейке, продолжил тот. Повторяет древний алхимический символ амальгамация. Что, простите, Лэнгдон ожидал, что это будет логотип какого-то гаража или политической организации? На ветровом стекле наклейка с символом амальгамации. Фантика совершенно ничего не понимая вытаращил глаза. Здесь какая-то ошибка, Уинстон, сказал Лэнгдон. Зачем кому-то лепить на машину символ алхимического процесса? Не знаю, ответил Уинстон, но это единственное совпадение, которое я нашел. Точность девяносто девять процентов. Фотографическая память Лэнгдона тотчас подкинула ему изображение алхимического символа амальгамации. Уинстон, напиши, что ты видишь на ветровом стекле. Ответ последовал без промедления. Символ состоит из одной вертикальной линии, которую пересекают три короткие горизонтальные, над вертикальной линией перевернутая арка. Точно. Лэнгдон нахмурился. А у этой арки наверху есть засечки? Да, совсем коротенькие горизонтальные линии с каждой стороны. Тогда ничего не скажешь. Это амальгамация. Лэнгдон на минуту задумался. Уинстон, ты можешь прислать мне фото с камеры? Конечно. Пусть вышлет мне на телефон, потребовал Фансика. Лэнгдон отправил Уинстону номер агента. И спустя несколько секунд звякнул сигнал сообщения. Собравшись вокруг фонсеки, все начали рассматривать зернистое черно-белое фото. Это был вид сверху, черный седан на пустой подъездной аллее. И действительно, в нижнем левом углу ветрового стекла Лэнгдон разглядел наклейку с тем самым символом, который только что описал Уинстон. Амальгамация. Очень странно. Недоумевая, Лэнгдон движением пальца увеличил фото на экране телефона. Наклонился и внимательно во всех деталях рассмотрел изображение. И мгновенно увидел отличие. «Нет, это не амальгамация», — объявил Лэнгдон. «Изображение почти такое же, как в описании Уинстона, но не точно такое же. А в науке о символах разница между «почти» и «точно» огромна. Иначе пришлось бы считать нацистскую свастику и буддистский символ совершенства одним и тем же символом. Вот почему иногда человеческий мозг работает лучше компьютера. И это не одна наклейка, продолжил Лэнгдон, а две разные, и одна немного накладывается на другую. Нижняя называется папский крест. Сейчас он очень популярен. После избрания самого либерального паптифика в истории Ватикана тысячи людей во всем мире поддерживали нового папу. Рисуя и наклеивая где только можно кресты с тремя горизонтальными линиями, даже в Кембридже, штат Массачусетс, а у образный символ наверху это вообще отдельная наклейка, сказал Лэнгдон. Теперь я вижу, что вы правы, признал Уинстон. Сейчас найду телефонный на номер этой компании. И снова Лэнгдон удивился, как быстро работает Уинстон. Он уже идентифицировал логотип компании? Превосходно. Одобрил Лэнгдон. Позвоним и тогда станет возможным отследить передвижение автомобиля. Фансика, казалось, ничего не понимал. Отследить передвижение? Но как? Машина беглеца арендованная. Лэнгдон ткнул пальцем в стилизованную букву У на ветровом стекле. Компания Убер.